Глава 5 Воспоминания. В любой хорошей игре старт подразумевает наличие хотя бы каких-то базовых ресурсов поблизости. Стратегическое мышление не допускает строительства базы в местах, где никаких ресурсов нет. И даже если чего-то не хватает, то всегда можно начать действовать немного иначе. «Чего же я недавно вспоминал?» «Хм, тропика, кажется. Да-да. Нет кукурузы — ловишь рыбу. Остров же. Нет нигде рыбы — гоняешь овец по горам. Или коров. Или птицу какую. Откуда же берутся семена кукурузы или домашние козы — это уже другой вопрос. Как и экономика вообще? Я в очередной раз подумал, что у меня в рассвете экономики нет». Как бы все работают, все оказывают друг другу услуги, что-то делают, что-то создают, производят. Ведь есть огород, кто-то выращивает какие-то овощи, кто-то пасет животных. Монастырь предоставил немного муки в благодарность за то, что мы приняли поселенцев, которых не смог принять сам монастырь. Да еще и монах потом пришел. Надо бы посетить сие заведения, чтобы понять, можно ли с ним действительно наладить торговлю. И тогда в рассвете действительно будет какая-никакая экономика. С другой стороны, если будет экономика внешняя, то надо будет налаживать и внутреннюю, вводить какие-то системы оплаты, цены, распределять ресурсы. Либо же все будет производиться и сдаваться, а я потом буду делиться деньгами и... ДЕРЕВО! Я едва успел увернуться от сучка, который целился мне буквально в глаз. Настолько задумался о рассвете, что не смотрел ни вперед, ни под ноги. А мы тем временем уже добрались до первых оврагов. «А, мы так далеко зашли!» Удивился я, припомнив, что вроде бы только что рядом была равнина, и ничего больше не напоминало даже о склонах, не то чтобы об обрывах. «Километра три успели, мне кажется», — ответил Йон. Мы шли уже не гуськом, а растянулись в линию. Ах, решил слева, а Йон справа. Точнее, никто уже не шел. Мы остановились. «Так», — протянул я. «Интересно. Вроде бы все рядом, но...» «Но это хороший признак», — тут же подхватил кирпичник. «Овраги и склоны всегда нарастают постепенно. А здесь и обрыв приличный. Добывать несложно будет, но больших камней едва ли достанешь». Я уже не слушал его. Передо мной открывался вид на овраг. Точнее, даже не на овраг, а действительно крутой обрыв. Метров так в двадцать. Поближе к краю вид был немного другой. Не совсем отвесная стена, как могло показаться изначально, потому что у подножия находился ссыпавшийся грунт. Ширина отвеса оказалась сравнительно небольшой. Какие-то десятки метров, но в провале, как и на его краях, прекрасно чувствовали себя небольшие сосенки. Они тянулись вверх, причем те, что росли с самого дна, тянулись еще выше. И если смотреть на макушки сверху, разница в высоте между деревьями была минимальной. Я осторожно держался за стволы сосны, вляпался в смолу и, глядя на руку, подумал, что других деревьев здесь практически нет. Ведь есть же еще и лиственные. Для человека, который до сих пор не вернул себе толком память, подобные воспоминания должны быть странными. Но раз все возвращается фрагментарно, то допустимо все. И игру вспомните лиственной с хвойными разделить, и даже про экономику думать, но только не про собственную жизнь до конца. «Хм...» — невнятно промычал я, пытаясь стереть густую и липкую смолу о кору дерева. «Думаете, мы нашли то, что нам нужно?» «Я уверен в том, что мы нашли то, что нам нужно», — прозвучал ответ Йонна. Он приблизился к сосенке, за которую я держался, опустился на колени, посмотрел вниз. А потом с силой пнул деревце. Хрустнули корни, сосна заметно накренилась, но не упала, оставшись стоять на месте, скошенной градусов на двадцать. «И еще немножко!» Кирпичник навалился на дерево, но то уперлось и не хотела падать. «Помоги-ка!» Я навалился плечом, а стал остался стоять в стороне, продолжая крутить головой, высматривая потенциальных противников. Только вокруг ни звука, разве что сосна, которую мы безуспешно свалить пытались, трещала да похрустывала. Ведь надо же, всего-то сантиметров пятнадцать бревнышко, но падать оно не хотело совсем. «Зачем нам это?» — я уже весь взмок, когда решился задать вопрос. «Посмотрим, что там под корнями». И он навалился покрепче. Росла сосенка совсем рядом с краем. Не то чтобы я уже очень боялся высоты, но улететь вниз вместе с деревом мне не хотелось ни разу. Поэтому я давил совсем не изо всех сил, а как мог. После нескольких минут бесплодных попыток нам удалось вывернуть сосну, и та перевалилась через край. Из земли вширь прямо из-под наших ног дернулись корни. Взметнулись вверх так резко, что я едва успел отскочить. Как толстые веревки, они тянулись довольно далеко в стороны. И, как ни странно, продолжали держать дерево, которое верхушкой уже смотрело вниз. «Ого-го!» он наклонился, чтобы посмотреть, что мы умудрились натворить. «Но ну, этого еще недостаточно. Давай-ка корень теперь вытащим». И он схватился обеими руками на корни ветки, что уходили в слой земли поближе к нему. «Я сделал то же самое там, где стоял сам». А потом мы одновременно дёрнули. Корни поднялись повыше, но он повторил действие ещё несколько раз, пока я оборачивался на него, чтобы убедиться, что дёргать вообще нужно. И как раз когда я повернулся, он с силой выдернул корень со своей стороны, но тут же отпустил. Я замешкался, и падающая сосна потянула меня за собой. Секунда, вторая, третья. Сильный рывок заставил меня покачнуться. Потом та же сила потянула меня вниз. Пришлось опуститься на колени, но так как я не успел разжать пальцы, корень продолжал тащить меня по земле. «Отпусти!» — проревел Йон. Корень вжала в землю, придавив мои пальцы. «Отпустить?» — «Да, я отпустил. Только последний корень не только сосну держал, но еще и меня. Деваться некуда. До края остались считанные сантиметры». «Лучше не шевелись, я сейчас помогу!» Голос Йона перемещался за моей спиной по очень широкой траектории. «Иначе утянет вместе с краем!» «Я и дернуться не могу!» — крикнул я. «И не ори!» Кирпичник нарисовался за пару метров до меня. «А поближе не можешь подойти?» — спросил я, когда тот попытался сперва руками, а потом подобранной из земли палкой подцепить корень, который так и уходил в землю. «Чтобы вместе с тобой вниз улететь?» «Нет уж!» «Давай готовься!» И он принялся тыкать палкой вокруг места, где, по его мнению, находился корень сосны. Я наблюдал, как земля разлетается во все стороны, иногда лишь зажмуриваясь, отдельные песчинки долетали и до меня. Наконец-то кирпичник сунул руки в землю и потянул изо всех сил. «Ахри!» — окрикнул он лучника. «Живо сюда!» «Я слежу!» «Не за кем тут следить, смотрим, как целое войско!» Бросай лук и бегом сюда, пока Бавлер без руки не остался. Бегу. Стрелок прислонил лук к дереву за спиной когда опустился на корточки помочь Йону, палкой под день. Вот так. Дави. Дави сильнее! Прикрикнул кирпичник. Уже пошло. Давай. То, что сосна пошла, даже я ощутил. Только вот не так, как я хотел. В идеале корень вырывается вверх, рука освобождается, а сосна летит вниз. Но все получилось совсем не так. Получилось крайне некрасиво, потому что корень начал сперва скользить, обдирая мне кожу с руки, а только потом выскочил. Едва моя ладонь освободилась, я тут же поджал ее к себе. Пальцы шевелились, и это хорошо, но боль на тыльной стороне была просто адской. Рана не кровоточила, но грязи в ней было... Точно руку в жижеболотной искупали: хвоя, песчинки, травинки, даже кожа... «Фу!» «Живой!» — крикнул Ён. «Да!» — выдавил я из себя. «Так себе приключение получилось!» «Зато мы нашли!» Кирпичник с палкой в руках подошел ближе и расковырял землю. Буквально в нескольких сантиметрах под слоем плодородной почвы палка ткнулась в камень. Здоровой рукой я счистил слой рыхлой почвы и убедился в том, что здесь действительно есть камень. «То самое», — уточнил я у кирпичника. «Да», — не скрывая улыбки, — ответил тот. «Теперь сюда достаточно будет сделать дорогу и начинай стройку». «Без моей помощи тут, кажется, никак не обойтись», — улыбнулся я. «Совет отшельника нельзя игнорировать, иначе моего участия в строительстве рассвета точно не будет. А когда идет подготовка к зиме, надо каждый день тратить рационально и разумно». Я решил, что расчетов и теорий на сейчас будет достаточно. Конральд вернется хорошо, если через пару дней. Значит, я могу спокойно тратить силы на что-то полезное и не помышлять о каких-то эмпирических вещах. Тоже вот слово вспомнил. «А ну!» — раздался крик Ахри. Он вскочил с места, подбежал к Луку и прямо на ходу наложил стрелу на тетиву. Йон тоже вскочил, а я вздрогнул. Только-только начал предаваться воспоминаниям, и меня снова вернули в жестокую реальность. Что такое? Я привстал, потому что кирпичник загораживал сторону, куда Ахри направил лук. Волки!